Глава двадцать пятая. Надя. Мне показалось, что стены кабинета сжимаются, сдавливают меня, лишая возможности сделать полноценный вдох. Как рыба, выброшенная на берег, я открывала и закрывала рот, глядя на следователя, но тот, опустив голову, не обращал на нас с Глебом никакого внимания. Спустя несколько минут, которые показались не вечностью, дверь в кабинет открылась, и я увидела Максима. Он выглядел уставшим, на его лице отрасла щетина, но глаза горели огнём, как и в последнюю нашу встречу. Шведов внимательно посмотрел на меня, задержав взгляд на уже пожелтевшем синяке на правой щеке и нахмурился. Вряд ли Дина удалось донести до него ту информацию, которую я вчера озвучила по телефону, и сейчас все мои слова станут для Шведова большим потрясением. Но я не могла пойти против Глеба. Когда мы останемся с ним один на один, кто меня защитит от его гнева и злости? Для мужа всё это время я была безголосой куклой, готовой его слушаться и выполнять любой приказ, навороченной игрушкой, которая появилась в его жизни, чтобы скрасить серые будни. Только вот оказалось, что игрушка ему попалась бракованная, а половина функций была заблокирована. Жаль, что всё это я поняла слишком поздно. Мозг принялся усиленно отрабатывать версии, которые я могла бы использовать в этой ситуации. Притвориться, что мне стало плохо и упасть в обморок, но это всего лишь временная отсрочка перед возвращением в дом, который стал для меня клеткой. Сказать правду тоже сомнительно. Динар ничего не говорил о том, что следователь предоставит мне защиту, да и Максима не отпустят в ту же секунду, чтобы он мог вступиться за меня. Замкнутый круг. Я не знала, законно было или нет всё, что происходило сейчас в этой комнате, но, представляя возможности Глеба, понимала одно. Закон на стороне того, кто платил деньги. Я бы и сама не прочь была кому-нибудь заплатить, только бы этот кошмар поскорее закончился. Аверин принялся задавать вопросы Максиму, внося какие-то пометки в бумаге, лежащие на его столе, а Шведов, в свою очередь, со спокойным и невозмутимым лицом, как заведённый, повторял, что не признаёт своей вины. Мысленно я умоляла его молчать про нашу ночь в отеле, потому что в таком случае этот день и впрямь мог стать последним в моей жизни. Когда пришла моя очередь отвечать на вопросы следователя, я отпустила голову, не желая в этот момент встречаться с глазами Максима. "Надя, но ну зачем же ты вводишь следствие в заблуждение?" ехидно усмехнулся Шведов. "В курсе же, что бывает с задачей ложных показаний?" "Рот закрой, она не могла быть с тобой по своей воле". Глеб вскочил на ноги и схватил Максима за грудки. «Думаешь, что всех купил, а вот чёрта с два. Очень скоро мы поменяемся местами, и тогда как думаешь, с кем останется твоя жена?» Не унимался Шведов. Он провоцировал Глеба. Намеренно провоцировал, говоря все эти слова. До меня не сразу это дошло. Но очная ставка с Максимом и его присутствие в кабинете у следователя — это и был встречный шаг со стороны Динара. Максим был отвлекающим манёвром, поэтому следователь потребовал от нас ходатайства и разрешил Глебу присутствие на допросе. Я буду вынужден позвать охрану. Глеб Викторович, сядьте на место. Сухо сказала Верен, даже не подняв головы от бумаг, но моего мужа накрыло вспышкой гнева, а он едва контролировал себя и не отдавал отчёта своим действиям в такие моменты. Так примерно и случилось в тот вечер, когда он ударил меня по лицу у себя в кабинете. Замахнувшись, Глеб попытался ударить Максима, но он увернулся и сделал блок, закрыв голову руками. Следователь же с отстранённым видом продолжал заполнять протокол и даже не думал останавливать моего мужа. Он точно был на стороне Максима. Глеб выкрикивал ругательства, говорил Шведову, что он сгниёт в тюрьме, а я, схватившись пальцами за виски, почувствовала слабый толчок в плечо. Аверин смотрел мне в лицо испытывающим взглядом. До меня не сразу дошло, что я должна была сделать, но когда поняла, то дрожащими пальцами достала листок бумаги из кармана джинсов и сунула ему в руки, чувствуя, как от волнения зашкаливает пульс. Он спрятал моё заявление в стол и тут же взял в руки телефон, потребовав, чтобы Максима увели из его кабинета. На сегодня допрос окончен. Он хлопнул руками по столу и поднялся с кресла. Глеб Викторович, я могу вас в соседнюю камеру определить. Как вам такая перспектива? Себя туда определи, тихо проговорил Глеб, возвращаясь на место. Меня трясло, и чувство было такое, что я и в самом деле сейчас упаду в обморок, и мне даже не придётся ничего играть. Подпишите протокол на каждом листе, обратился Аверин ко мне. Я вызову вас на повторный допрос. Следователь подсунул мне какие-то бумажки, чтобы я расписалась, но я едва смогла прочитать, что там было написано. Всё расплывалось перед глазами. А когда мы вышли с Глебом из этой камеры пыток, я схватилась рукой за стену и стояла так несколько мгновений, переводя дыхание и пытаясь уложить в голове всё, что сейчас произошло. Неужели такой беспредел везде творится? "И ты ещё его жалела?" прорычал Глеб у меня по духам. "За что я вообще плачу этому выскочке такие деньги? Какая к чёрту точность ставка, гадюшник?" ругался он. Я больше не узнавала в Глебе человека, который 5 лет был примерным семьянином и любящим отцом. Оставаться с ним наедине было очень страшно. "Копленный следователь", тихо переспросила я. "Ты такая наивная, Надя", усмехнулся Глеб. "А, значит, я не ошиблась. У всего была своя цена. Возможно, уверен вовсе не помогал Максиму, а лишь создавал видимость этого". "Мне нехорошо", Глеб. Я пошатнулась, чувствуя слабость. Лицо шведова до сих пор стояло перед глазами, а руки дрожали от волнения, как у пропитого алкоголика. «Да, идём на улицу. Здесь жуткая духота». «Вызовет он повтор на тебя». «Ага, как бы не так. Я разнесу их левую контору в пух и прах». Устроил самодеятельность. «Осторожнее». Незнакомый мужчина случайно задел нас плечом, когда мы вышли на улицу. «Или не случайно». Я больше ни в чём не была уверена. Мне показалось, что незнакомец был чем-то похож на Динара. Или мне просто так хотелось думать, а я во всём готова была видеть какие-то знаки, потому что не представляла, как верну сейчас домой вместе с Глебом. А что если меня попросту использовали? Максиму довлютворил со мной в ту ночь свою похоть и желание. Закрыл Гельштат, переспав с женой врага. А что со мной будет дальше, ему теперь было наплевать. Остановившись у машины, я не переставала озираться по сторонам и ждала, что кто-нибудь придёт мне на помощь, но ничего не происходило. «Садись!» — раздражённо буркнул Глеб. «В чём дело?» Его телефон в пиджаке вдруг разразился звучной мелодией. Он взял его в руки, быстро взглянул на дисплей и тут же сбросил звонок. Но трель возобновилась, когда мы забрались в салон. «Да!» — резко ответил муж и посмотрел по сторонам, выезжая с парковки на проезжую часть. «Мне сейчас некогда!» Говори быстрее. Послышались несколько секунд тишины, но я сразу догадалась, что ему звонила Алиса. Просто почувствовала это. Неужели я решила мне помочь? Твою мать! Да что за день сегодня такой? Глеб ударил кулаком по рулю. Что значит не заметила? Это же человек, а не дорожный знак. Ладно, я не кричу. Сейчас позвоню Косте, он подъедет и поможет разобраться с этим вопросом. Нет, сам пока не могу. Хватит реветь. Чёрт. Снова выругался Глеб и тяжело вздохнул, а затем сбросил звонок. Зря не поехал. Я в курсе вашей связи. Он повернул голову в мою сторону. А я в курсе, что ты звонила ей вчера и устроила разнос. Ха, обозвала шлюхой и наговорила гадостей. Он усмехнулся. Всё же ёкает что-то в груди на счёт меня, Надя. Да? Не ожидала от тебя такого. Я едва сдержался, чтобы прямиком от неё не поехать к тебе. Он вдруг коснулся рукой моего колена и сжал его. И против шведова дала показания, даже несмотря на то, что следа к вас нос к носу столкнул. В чём подвох, а? Наверное, в лекарствах, которыми ты меня пичкаешь. От них без конца хочется спать и во всём с тобой соглашаться. И всё? Нет, ещё мной руководит страх, потому что от следующего удара по лицу я вполне могу уже никогда не прийти в себя». Он крепко сцепил челюсти и убрал руки с моего колена. "Ну, раз знаешь всё про Алису, поедешь сейчас со мной на место аварии. Посидишь в машине, пока я узнаю, что там к чему. А вечером так уж и быть, вывезу тебя в ресторан. Надо отметить наше воссоединение. Заодно поговорим о будущем. Ты в какую страну хочешь полететь?" Хотелось выкрикнуть ему: "В ту, где не будет тебя", но я взяла себя в руки. Может, лучше обсудим покупку билета для твоей любовницы? Не думаешь же ты, что после всего случившегося я позволю тебе прикоснуться к себе? Все 5 лет ты обманывал меня, делал из меня дуру, а сам спал с моей якобы подругой, которой Алиса мне никогда и не была. О каком воссоединении ты говоришь? А что? протянул он, взглянув на меня. Отличная идея, Надёж. Ты не перестаёшь меня сегодня удивлять. Алису можем взять с собой, она очень горячая штучка. Пригласим её третьей в нашу спальню. Пусть покажет тебе мастер-класс, как заводить мужчину, а не быть омеёй в постели. Ай, мерзавец, какой же мерзавец. Я сжала руки в кулаки, и отвернулась к окну. Слова Глеба причиняли боль. Почему стоит в жизни случиться чему-то плохому, как всё дерьмо бьёт из человека на рожу фонтаном? И где же был Динар и его обещанная помощь? Я свою часть сделки выполнила. Или он ждал, когда меня и в самом деле превратят в овощ или морально добьют. А Алиса, она действительно сбила человека только ради того, чтобы занять моё место? Если уж на то пошло, то с её стороны оказалось больше помощи, чем от друга Максима.